Глава третья. Чем ближе подъезжаем к высоченной стене, что город обносила со всех сторон, тем плотнее толпа становится, тем громче кричат, да спорят о чем то В столице раньше я бывала, правда, помню это смутно. Тогда мне едва пять исполнилось, и отец взял нас с собой. Помню только, что улицы, не в пример привычным мне широкими были, а дома стояли бок о бок друг с другом, так что между ними и протиснуться невозможно. даже если росту в тебе хвостик с небольшим. Но и тогда я запомнила, что город делится на шесть секторов, кругами от центра расходясь к окраинам. Синий до да красный кварталы были для знати, желтый и зеленый для горожан зажиточных, но титула не имеющих, а вот серый до да черный – тут все остальные околачивались, кому места в первых четырех не нашлось. Малиновая улица брала свое начало в синем квартале. и я, наивно полагая, что номер 37 должен находиться где-то в квартале желтом, ну или зеленом на худой конец, была немало удивлена, когда ни в том, ни в другом его не обнаружила. Был дом 35-й, потом 36-й, а потом почему-то сразу шел 38-й, и за ним 9 -й. Как так? Я прошла по улице несколько раз, но так ничего и не обнаружила. «Чего тебе тут надо, попрошайка?» Булочник в белом накрахмаленном переднике и в таком же белом колпаке вышел из дверей своей ладненькой лавки и хмуро уставился на меня. «А вы не подскажете, куда тридцать седьмой дом подевался?» Улыбаюсь как можно дружелюбнее, да так, что аж скулы свело с непривычки-то. «Приезжая, что ли?» – немного смилостился толстяк. Улыбнулся в ответ. «Да что-то мне улыбка его не очень понравилась. Ехидная она какая-то вышла». «Приезжая!» — кивнула осторожно. «А!» — непонятно чему, обрадовался булочник. «Так это тебе в конец серого квартала. Там тридцать седьмой дом и стоит». «Это как? Такое вообще возможно?» «Но...» — начинаю и тут же замолкаю. Толку перед ним возмущаться. Мысленно машу рукой и вновь его спрашиваю. «А контора Брукса-шмота не подскажете где?» «Что ж...» С конторой мне повезло больше. Булочник махнул в сторону и сказал, что на углу улицы Ежевичной как раз и сидит господин Шмот. В низенькую калитку я вхожу, чеканя шаг. Нет, ну как так-то? С чего это все номера идут по порядку, а этот тридцать седьмой, чтоб ему пусто было? Почему-то оказался аж в конце серого квартала. Выходит, неподалеку от квартала черного, где у каждого второго обитателя репутация вора или головореза. И почему этот Брукс ничего мне сразу не сказал? Бррр. Конторка была маленькой, приемная, до да сам кабинет. И посетителей тут, конечно же, не было. Да и где им тут разместиться-то? Входите, входите, встречает меня сам господин Шмот, потому что секретаря у него в наличии не имеется. Вы вовремя, а я и не надеялся. Это он меня сейчас так оскорбить пытается или задобрить? Почему вы про серый квартал не сказали? Вместо приветствия с грохотом ставлю сумки на пол и упираю руки в бока. Вся холодная доброта тут же с него слетает, и он с издёвкой произносит: "Будто бы в этом случае вы отказались". И фырчит ещё как кот, весьма собой довольный. "Нет", бубню чуть тише, но "Никаких но, милочка". Предприимчиво хватает со стола стопку листов и суёт их мне поднос. «Бумаги вы подписали, так что забирайте свое наследство». Бумаги пришлось взять, и как только они оказались в моей руке, Брукс облегченно выдохнул и вытер пот со лба. «Ну и тетка у вас была, должен сказать. Не позавидуешь». «Причем тут моя тетка, я спросить не успеваю, потому что меня совершенно бесцеремонно выставляют за дверь и на ключ закрываются. Хорошо хоть сумки вместе со мной вынес». «Что это все значит?» Возмущаюсь, запоздала, да и вяленька как-то, без огонька. Уж больно все стремительно происходит, и совсем не так, как я планировала. А ничего, из-за двери говорит Брукс. Вы с миром, милочка, идите. Уйти я, конечно, ушла, но не сразу. Еще несколько минут рассматривала запертую дверь кабинета, размышляя о насущном. Выломать ее и потребовать объяснений, или и вправду уйти с миром? Предпочла второе, потому что первое с моим худощавым телосложением осуществить было бы весьма проблематично. Выхожу из приемной, аккуратно запираю низенькую калитку и останавливаюсь посреди улицы, глядя в ту сторону, где находится серый квартал. А может и ничего, что так оно вышло? Подумаешь, серый квартал, что я в нашем замшелом городке ни воришек, ни попрошаек не видела, и все мои соседи были исключительно знатного происхождения. «Нет, конечно. Так чего я тогда испугалась?» «Может, того, какая слава гремела на все окрестности об окраине столицы?» «Да только глупош это верить сплетням и слухам, которые зачастую рождаются от скуки, вдруг напавшей на фантазера до хорошего рассказчика. Решено! Прежде чем руки опускать, надо на домик хоть взглянуть. Одним глазком. Вдруг там все настолько ладно да прекрасно, что я от радости буду прыгать, как козочка?» Искоса посмотрела на здание конторы, заметила покачнувшуюся занавеску в кабинете Брукса и погасила в себе все сомнения. Как таковой границы между желтым и зеленым кварталом не имелось, я покашла по малиновой улице, единственное, что отметила так это позолоту, которая становилась все меньше и меньше с каждым шагом. Но улочки оставались такими же чистенькими и широкими, палисадники ухоженными и яркими, а дома уютными даже на первый взгляд. Сладных балкончиков, коваными решетками огороженными, свисали разноцветные горшки с цветами, стены и окна дышали новизной и по мощенным дорогам важно выхаживали парочки горожан разного возраста. А вот границу с серым кварталом я заметила издалека. Это будто у художника вдруг краски закончились и часть рисунка он так и оставил, незакрашенным. и уютные домики, и ладные балкончики, и цветастые палисадники, и тротуары с ровными рядами витых фонарей. Все разом оборвалось, растворившись в серости и неприглядности. Яркие витрины сменились безликими провалами окон, за которыми сложно было понять, что именно в какой лавке продается. На большинстве из них вывески либо выцвели и истрепались, либо вовсе отсутствовали. Для местных обитателей, судя по тому, как они проворно сновали из одной двери в другую, это никакой путаницы не вызывало. Даже брусчатка под ногами кажется мне какой-то не такой. Но я упрямо иду вперед, с трудом рассматривая затертые номера домов. 71, 72, 73, 37, 70. Я останавливаюсь, едва не спотыкаюсь о валяющийся посреди улицы камень и резко оборачиваюсь. Между семьдесят третьим и четвертым домом, отодвинутый немного вглубь от дороги, стоит особняк, в наследство мне доставшийся. С минуту молча смотрю, а потом от души ругаюсь. Да чтоб мне провалиться! И как только у Брукса, этого шмота непорядочного, рука поднялась написать «особняк». У нас у старой клячи крохи хлев и то добротней выглядит. Нет, может, когда-то при должном уходе дом и можно было особняком величать, ну уж точно не сейчас. Стены с потрескавшейся штукатуркой, что к тому же в нескольких местах отвалилась вместе с доброй половиной каменной кладки, облупившиеся окна с разбитыми стеклами, крыша с пробоинами, из которых весело покачиваясь на ветру торчали пучки травы. А полисадник? Да он под стать дому! Засохшие коряги до да вздыбленная земля с опутанными травой корнями. Вот, Криска, что бывает, когда глупые девочки вырастают, а в сказки еще верят. И вот что вы мне прикажете с этим наследством делать? Наследовать? Стискиваю до боли зубы и уже разворачиваюсь, как перед глазами разом картинка вырисовывается. Городок, башня удачи, дядя Росм, соседи. Последние встретят меня особенно добро. Еще долго будут мне припоминать, как я позарилась на столичный особняк, а получила кукиш, да к тому ж без масла. Да так ярко я представляю их ядовитые ухмылки и слова в спину брошенные, что делаю пару шагов и пинком покосившуюся калитку открываю. Нет уж, не дождутся они моего позорного возвращения. Дядя Росм мне денег дал, вот и приведу этот сарай в надлежащий вид. Отмою тут все, отчищу, заблестит как миленький. Подбираю ключ, один из связки, самый массивный и позолотой украшенный. Поворачиваю его пару раз в замочной скважине и вваливаюсь в дом. Да так и застываю на месте, потому что внутри, в отличие от картины внешней, не то, что особняк нарисовывается, а целый дворец, правда, размера весьма уменьшенного. Вроде грибочки сомнительные я по дороге в столицу не срывала и из рук незнакомцев ничего не брала. так откуда у меня это видение? Весьма реалистичное, должна заметить. Жмурюсь с такой силой, что перед чернотой век яркие пятна расцветают, а потом глаза резко открываю, но вижу то же, что и до этого. Пол, устеленный коврами заморскими, на стенах дорогие тканые обои с росписью, мебель, сесть на которую мне думается настоящее кощунство. А как же сарай, куда я входила? куда делся? Не может же такого быть, чтобы снаружи развалюха-развалюха, а внутри такое. Нет, родилась я не вчера, конечно же, и не мне удивляться волшебству да магии, но не в таком же количестве. Из дома я таки выхожу. Не выдерживает мое сердце, бедное, такого счастья, того и гляди лопнет от переизбытка свалившегося на голову богатства. Ставлю сумки на крылечке, отхожу на несколько шагов и вновь придирчиво осматриваю дом. Пробитая до да проросшая травой у крыша никуда не делись, как и поколоченные стекла окон. К последним я и направляюсь, чтобы убедиться, что внутреннее убранство мне все же привиделось. Встаю на носочки и заглядываю в комнату, ту самую, где я только что видела и ковры, и обои вычурные, но вижу лишь изъеденные временем доски, мхом облюбованные. черную пасть полуразрушенного камина и стены, на которых кроме темных подтеков до плесени ничего и нет. Вот что нормальный человек в таком случае сделал бы? Правильно, обрадовался, потому что тут убранство внешнее с внутренним совпадает и не придется искать целителя для непутевой головы. А я что? Я злюсь и со всех ног несусь обратно к двери. Распахиваю ее, влетаю внутрь и с жалобным «хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Проваливаюсь под пол. Ну как проваливаюсь? По щиколотку только. Прогнившие доски не выдержали моего праведного гнева и решили отойти в мир иной, где и мучасть более радужная уготована. «Куда?» — хриплю сдавленно, ощупывая взглядом и пасть камина, и плесень на стенах. «Куда все подевалось?» Кое-как справляюсь с нахлынувшими чувствами и пытаюсь не разреветься. «Зачем?» — спрашивается, выходила. Жила бы себе в замке богатом и беды не знала, а теперь вот это вот все. Стою я долго, бурчу, причитаю, ругаю, почем свет и тетушку новоявленную, и доверчивость собственную, и шмота к благородным господам отношения не имеющего, и вообще свет целый. Почем знать, сколько еще б я жаловалась, покуда не вспомнила. Сумки-то с вещами, да с деньгами настоящими, а не вымышленными, я на крылечке оставила». Жалобное «хрррр» повторяется, когда я выпрыгиваю из дыры, образовавшейся. Только мне не до этого. Пусть хоть все тут рухнет. Открываю, значит, дверь и выдыхаю. Стоят сумки родненькие, целехонькие. Выхожу на крылечко и застываю истуканом. Прохожие хоть и торопятся по своим делам, а все косо посматривают на меня. Еще бы. Небось никого больше не нашлось, кто пришился к этой рухляде приблизиться. Кроме меня. Обидно, сил нет. Опять судьба по меня хлещет, словно до этого мало поиздевалась. И за что мне все это? За какие такие грехи? Дверь я все же еще несколько раз открываю и закрываю, в надежде вновь увидеть тот домик, ухоженный да богатый, но куда там, не про мою честь. В особняк? Мать моя фея, кто его только додумался так назвать? Я захожу спустя четверть часа. если верить далекому звону башенных часов, что в синем квартале находится. Обхожу дырку в полу и иду осматривать владение. Прихожая, она же гостиная, она же комната с камином. По правую руку лестница на второй этаж. Прямо небольшая кухонька и кладовка с разным хламом. Поднимаюсь по ступеням, которые удивительно даже вполне себе крепкие и добротные. Прохожу темный коридорчик и оказываюсь в большой светлой спальне с аккуратным балконом. Он выходит на противоположную от оживленной улицы сторону, и я вновь не могу сдержать удивление. В отличие от палисадника, сад за домом вовсе не походил на вымершую рощу, сплошь усеянную корягами. Напротив, он благоухал разнообразными цветами, пусть и поросшими настырными сорняками. Многие из них цвели не ко времени, но и сад вряд ли простым являлся. Розы кустовые и вьющиеся по стене дома, нарциссы. Бордовые шапки-вербены, пушистая остильба, нежная россыпь незабудок и море гиацинтов. Стоит только мельком посмотреть на сад, как сразу ясно становится – здесь жила фея, даром природы наделенная. За это чудо я как-то сразу решаю простить тетке и завещание это странное, и дом разваленный, и даже тот, который показался мне сначала, с богатым убранством. Всё упрощаю, и деловито киваю собственным мыслям. Коль уж я сюда приехала, а дядя Росм облагодетельствовал меня мешочком с золотом, то пора приниматься за работу. Спускаюсь вниз, подхватываю сумки и только собираюсь выйти, как от стопки документов отделяется один листочек, на котором красивыми буквами выведено «Банк умелые руки». И пусть название доверия не внушающее, я решаю сначала посетить его. Не ради того, чтобы узнать, что еще мне родственница оставила. Нет уж, на сегодня хватит с меня ее благодетельство. А для того, чтобы средства собственные припрятать до поры до времени. Не хранить же их в этой развалюхе, куда любому жули, куда плуту путь открыт. Закрываю дверь на ключ, стою недолго, пытаясь искушение побороть. Но куда там? Вновь открываю и немного разочарованно выдыхаю. Богатое убранство не вернулось. А жаль. Ну да ладно, разве ж феи сдаются? Да никогда.